Прекрасное и удивительное. Эпиграф. И теряем, теряем, попавший под вихрь этот мир и себя, и любимых своих. Семён Кирсанов. Мужчина выдающихся способностей и возможностей. Обычно и в женщине ищет какую-то неординарность. Иногда ему случается обрести желаемое, и тогда некоторое время он чувствует себя счастливым, а потом события начинают развиваться непредсказуемо. Кардинально переменить его жизнь способна и одна такая женщина. А уж если их две! Саву Морозова, родившегося в очень богатом семействе, судьба и во всем остальном одарила щедро. Быстрый ум... Деловая хватка, изобретательность и настойчивость, а еще совесть и неодолимая тяга к прекрасному. Последние два дара словно предназначались кому-то другому, и к Саве попали по ошибке. Но судьба не ошибается, сдавая нам карты. Можно верить, что происходящее с нами события зависят от случая, и поэтому картина окружающего мира то и дело изменяется. как узор при повороте калейдоскопа. На самом же деле любой поступок человека, в том числе и самый неожиданный, служит лишь тому, чтобы очередная деталь пазла нашла свое место, и в итоге сложилась бы единственно возможная история жизни. Будущую жену свою Савва непременно повстречал бы чуть раньше или чуть позже, она ведь происходила из семейства зимяных. А зимяны, как и морозовы, занимались производством текстиля. Но судьбе вздумалось в эту историю добавить драматизма, поэтому впервые увидеть Зинаиду Григорьеву довелось Савве в тот день, когда она стала Морозовой, выйдя замуж за его двоюродного племянника. То есть 17-летнюю девицу из почтенной и состоятельной семьи вполне могли бы просватать и за Савву. Но он... Тупору 22-летний студент Московского университета о женитьбе не помышлял. А вот 24-летнему Сергею Викуловичу Морозову батюшка объявил, что дело с его браком уже слажено, и пожалуйте под венец, Как было принято в старину. Вряд ли на Савву и Зинаиду обрушилась любовь с первого взгляда. Ни он, ни она особой красотой не блистали, а покорить друг друга манерой общения или хотя бы звуками голоса довольно трудно в таком шумном скоплении народа, как свадьба. Но в те времена родственники встречались регулярно и даже часто, если близки были по духу или по возрасту. И в скором времени Зинаида и Савва обнаружили, что где бы ни случилось им встретиться, с гораздо большим удовольствием они беседуют между собой, нежели принимают участие в общем разговоре. Его привлекали ее чувство юмора и жизнелюбие, способность на лету схватывать суть и вообще не лезть за словом в карман. Ей же нравилась его основательность в суждениях, неотягощенная стремлением настоять на своем во что бы то ни стало. А уж когда обнаружилось, что Сава любит поэзию и способен своими руками починить музыкальную шкатулку, В глазах Зинаиды появилось восхищение. Невольно она начала сравнивать его со своим мужем, и странными получались результаты этого сравнения. Муж не то чтобы тяготился ее обществом, но ничуть не скрывал, что для него охота, скачки и азартные игры куда интереснее всяких разговоров. А Савва испытывал к ней неподдельный интерес. И Зинаида вдруг заметила, что все чаще грустит и даже плачет в одиночестве. Но не потому, что рядом нет Сергея, а потому, что нет Саввы. Вдобавок Савва уехал в Англию, чтобы пройти курс обучения в Кембридже. Если он надеялся, что в разлуке их перестанет тянуть друг к другу, то ошибся. Стало только хуже. Сначала возникла переписка, а затем в первый же его приезд домой они начали находить возможности для встреч, поначалу вполне невинных. Но что может удержать в рамках благопристойности мужчину и женщину, когда они влюблены? И едва произошло неизбежное, Зинаида объявила, что оставляет мужа. Община староверов, которой принадлежали Морозовы, была потрясена этой новостью. Раскольники, хотя и не венчались в церкви, но семью чтили свято. Однако Изинаида от своего решения не отступила. Твердости характера ей хватало. В конечном итоге люди пошушукались, да и перестали. Но вот когда Сава Тимофеевич известил родных о своем намерении вступить в брак с бывшей женой своего племянника, разговор с матушкой получился очень непростым. Мария Федоровна, разумеется, не хотела для сына такой женитьбы, но и ей пришлось смириться. Вряд ли потому, что его избранница была уже на четвертом месяце, скорее из прагматического расчета. Дело в том, что Сава уже второй год управлял семейным предприятием и делал это весьма успешно, хотя вступить в должность пришлось ему в очень непростой ситуации. Кроме ума и гибкости, молодому управляющему и твердость нужна, а если сейчас попытаться сломать его через колено, то неизвестно к чему это приведет. Вот и получилось, что 26-летний Савва прославился на всю Россию как первый старовер, женившийся на разведенке. Может, самым первым стал и не он, но Морозовы уже полвека были на виду, так что об этом браке не судачил разве что ленивый. Болтали даже те, кого эта история никаким боком не касалась, и кто вообще слышал звон, да не знает, где он. Неудивительно, что вскоре сказку о Золушке принялись в России пересказывать на новый лад. Будто бы женился миллионщик Морозов на бывшей работнице Никольской мануфактуры до того дня, стоявшей с утра до ночи у предельной машины, чтобы в случае разрыва найти концы порвавшейся нити и снова скатать пряжу. Ну, сказки сказками, а дом для молодой жены Савва построил действительно небывалый. Пригласив для реализации этого замысла Франца Шехтеля, Морозов сделал прекрасный выбор. В то время Шехтель еще не очень известен, но Савва-то знает его истинную цену. Архитектор на три года старше заказчика. Они знакомы уже довольно давно. и первый заказ Савве Франц выполнил удачно. Морозов хотел построить дачу, и Шехтель возвел сказочный деревянный теремок, очень понравившийся заказчику. Но сейчас нужен уже не теремок, а дворец, нечто потрясающее. По весьма удачному совпадению, Франц в этот период жизни увлекался готикой, и его идеи сразу встретили понимание. Дело в том, что Морозов, бывая в Манчестере, видел построенные там архитектором Альфредом Уоттерхаузом особняки в неоготическом стиле, и Сави они пришлись по вкусу. А когда идеи исполнителя не расходятся с мечтаниями заказчика, можно творить чудеса. Бюджет был практически неограничен, поскольку Сава Тимофеевич хотел, чтобы дом оказался под стать его избраннице. Что же до Зинаиды Григорьевны то она вообще не склонна была экономить ни в отношении своего нового дома, ни образа жизни в целом. Едва завершили свою работу приглашенные Шехтелем декораторы, она устроила пышную, как сказали бы сейчас, презентацию для первых лиц города и представителей высшего света. Московский городской голова, князь Щербатов, взял с собой сына Сергея, благодаря запискам которого... мы можем представить себе впечатление приглашенных. У моего отца до старости сохранилось почти юношеское любопытство к новым интересным явлениям жизни. Таким интересным явлением был вновь выстроенный дворец огромных размеров и необычайно роскошный в англоготическом стиле на Спиридоновке богатейшего и умнейшего из купцов Савва Тимофеевича Морозова. Я с отцом поехал на торжественное открытие этого нового московского чуда. На этот вечер собралось все именитое купечество. Хозяйка Зинаида Григорьевна Морозова, вся увешанная дивными жемчугами, принимала гостей с поистине королевским величием. Тут я увидел и услышал впервые молодого еще довольно застенчивого шаляпина. тогда еще только восходившее светило, и Врубеля, исполнившего в готическом холле отличную скульптуру из темного дуба и большое витро. С Шаляпиным и Врубелем Морозовы познакомились, вероятнее всего, через Савва Ивановича Мамонтова, который был очень дружен и с певцом, и с художником еще в ту пору, когда их имена мало кому были известны. Вообще Сава Тимофеевич и Сава Иванович были не только тесками и современниками, но и людьми одного круга, а потому их пути просто обречены были пересекаться. Например, на Нижегородской промышленной выставке 1896 года Морозов был председателем организационного комитета, а также заведовал отделом 8 изделия из волокнистых веществ, а Мамонтов отделом 20. Крайний север. Оба предпринимателя заставили о себе говорить. Мамонтов, когда устроил выставку работ в Рубеля, отвергнутых комиссией Академии художеств. Морозов, когда его супруга Зинаида роскошью своего наряда затмила многих придворных дам, а длиной шлейфа превзошла даже государыню. В результате чего Саве Тимофеевичу было высказано замечание по поводу нарушения этикета. Наверное, вам хотелось бы узнать, каким это чудом внук крепостного крестьянина взлетел так высоко? Извольте, расскажу. Только начать придется не с нашего героя, а с его деда, история жизни которого подобна русской сказке, правда, с английским акцентом. Жил-был в конце XVIII века крестьянин по имени Савва. От прочих крепостных он отличался только исключительной смекалкой, да еще тем, что спиртного в рот не брал, поскольку был старообрядцем. То ли на непропитые деньги, то ли на взятую барина суду, купил Савва диковину, английский станок для делания ленты кружев, а также прочей бахромы. Как раз тогда англичане сняли запрет на вывоз станков за пределы своего острова. Поставил сава эту диковину в своей избе, обучил сыновей, и дело пошло. Сыновей было четверо. Елисей, Захар, Абрам и Иван. Так что трудиться они могли хоть посменно. А батюшка на собственном горбу таскал товар на продажу в Москву. Верз за 80 на своих двоих. А впрочем, нет, не буду завираться. На рубеже 18 и 19 веков. Нашему Саве всего лишь 30 лет от роду, и его двухлетний первенец Елисей от Гашка два вершка так что вряд ли все так быстро и так просто могло получиться. В 1805 году солнце Аустерлица взошло не только для императора Наполеона, но и для корабейника Саввы. Как говорится, кому война, а кому мать родна. Подписание России Тильзитского мирного договора закрыла ее границы для британских товаров, а значит и для дешевого аглицкого сукна, в которое тогда была одета чуть ли не вся страна. Это означало, что настал праздник на улице отечественного производителя. И вскоре уже не Савва в Москву, а московские купцы стали ездить в Зуево к Морозову за товаром. Текстильные мануфактуры резко пошли в рост, и Морозовские, разумеется, тоже. Последующие события, трагические для России, Саве Васильевичу обернулись удачей, избавив его от конкурентов. Ведь московские фабрики, как и почти весь город, сгорели в пожаре 1812 года. Освободившийся рынок, можно сказать, сам валился Морозова в его крепкие руки, помещику Рюмину, завольную для себя и четверых детей. Савва заплатил 17 тысяч рублей ассигнациями. Сумма по тем временам весьма солидная. На нее можно было купить деревеньку, этак душ в 20. И все же барин явно продешевил. Либо же Савва торговался как черт. Впрочем, нет такой цены, которую нельзя дать за свою свободу. И нет такого возраста, когда свободу можно считать излишней роскошью. А Савве, между прочим, уже стукнуло 50, но он полон энергии, причем во всех отношениях. Вскоре жена подарит ему еще одного сына, Тимофея. Будучи на 14 лет младше Абрама и на 21 год младше Захара, а Елисея и вовсе на 25 лет, именно Тимофей, возглавит торговый дом Савва Морозов с сыновьями. Именно он сможет внести качественные изменения в семейное дело на основе тех знаний, которые получит в Англии. Но пока младшенький учится, Сава Васильевич выписывает английских специалистов к себе. И это действительно к себе, потому что все у того же помещика Рюмина купил Морозов изрядный кусок земли и строит там фабричный поселок. Вокруг мануфактуры возникло село Никольское, стоявшее рядом села Богородское. Зуева и Орехова тоже не остались без морозовских фабрик, ткацких, отбельных, красильных, и в недалеком будущем предстояло им, сросшимся в город Орехово-Зуево стать центром российской легкой промышленности. Британцы, управляющие, инженеры и прочие специалисты, построили для себя несколько домов в георгианском стиле, с традиционными газонами и парком. Кроме того, англичане привезли с собой такое понятие, как спорт. Вскоре соорудили стадион, и первая российская команда Спортклуб Орехова, созданное в городке, здесь же провела и первый футбольный матч против родоначальников этой великой игры. Правда, наши продули, но какая разница? Лиха беда начала. Впрочем, Саве Васильевичу этого увидеть уже не довелось. К старости он оставил дела и, разделив фабрики между своими потомками, на девяностом году жизни приставился. Однако жизнь все-таки не сказка. И не все протекало гладко и благостно. Во-первых, так называемая прибавочная стоимость, будь она неладна. Чем меньше заплатишь работникам, тем больше сможешь оставить себе. И уже не так важно, на что потратишь. На новый дом или на новые станки, на больницу для фабричных или на обучение сына в Европе. Рабочим это все равно, поскольку получат они мало. Во-вторых, сами фабричные, публика была та еще, потому что справный крестьянин от своего надела земли никуда не ушел бы, а погорельцы и прочие неудачники, не по собственной воле попав в наемные рабочие, и так не особо радовались жизни, уж тем более, когда их штрафовали за малейшую провинность или вообще выставляли за ворота при попытке качать права. Словом, конфликт между трудом и капиталом был диалектически предопределен, и первыми, кто наступил на эти грабли, оказались Морозовы. Тимофей Савич, принявший бразды правления из рук отошедшего отдел Савы Васильевича, постарался не ударить в грязь лицом и доказать, что и у него все будут как миленькие, работать не хуже. Появились новые варианты штрафов. Рабочий день увеличился до 14-часового. А вот жалование регулярно понижалось, и совсем уж злоупотребили терпением фабричного люда, когда 5 января 1885 года объявили рабочим днем предстоящий праздник Крещения Господня. Это стало последней каплей. Началась стачка. Она длилась 17 дней. Были столкновения с высланными для усмирения казаками. Нескольких фабричных арестовали, и дело дошло до суда. И вот мы с вами на жестких стульях сидим в зале среди прочей публики. В первых рядах репортеры столичных газет, а также владельцы других мануфактур, где ничего подобного пока не происходило. Семейство Морозовых сидит несколько в сторонке от прочих. Рядом с отцом и братьями Савва-младший. Савве 24 года. Он недавно вернулся из Кембриджа, где изучал инженерное дело и химию, одновременно знакомясь с постановкой дела на английских текстильных фабриках. Он не очень хорош собой. Коренастая фигура – крестьянские руки, круглое простое лицо. Но его энергия и внимательный взгляд карих глаз невольно вызывают симпатию. Судья вызывает для дачи свидетельских показаний Тимофея Савича. Тот встает и направляется в сторону присяжных, а в зале ропот, и сквозь голос судьи, призывающий к порядку, Слышны и другие голоса. Изверг. Кровопийца. Он упрямо движется вперед сквозь эту волну ненависти, а взгляды сверлят его со всех сторон. И вдруг на ровном месте, в проходе между креслами, он спотыкается, падает и в кровь разбивает нос. В зале шум, крики. «Это тебя Бог наказывает!» Большинство обвиняемых на процессе были оправданы. Лишь несколько человек приговорили к трем месяцам тюрьмы. Но тут же в зале суда и отпустили, поскольку они уже провели в предварительном заключении около года. Тимофей Савич после суда месяц пролежал в горячке и встал с постели совсем другим человеком, нервным, озлобленным, и резко постаревшим. Заниматься фабричными делами он больше не хотел. Был готов продать дело братьям, а деньги положить в банк. Но жена, Мария Федоровна, не позволила. Характер она всегда имела властный. А сейчас ситуация просто вынудила ее отодвинуть мужа в сторону и самой принять решение. Управлять мануфактурой она поручила младшему сыну Савве, поскольку старший Сергей нрав имел недостаточно решительный для того, чтобы руководить предприятием в такие непростые времена. Новый управляющий отменил штрафы, уволил ненавистным рабочим мастеров, полный расчет дал всем, кто пожелал уйти с фабрики и вскоре стал в Никольском человеком очень популярным. Не потому, что пошел на уступки, это само по себе уважение не прибавляло, а потому, что при новом управляющем жизнь рабочих действительно начала меняться. Строились больницы и новое жилье для рабочих, улучшались условия труда. Видя эти изменения, Другие промышленники из клана Морозовых старались не отстать, чтобы рабочая сила не утекала туда, где лучше. Сава работал как ломовая лошадь. Зинаида, как примерная жена, рожала ему детей. Но круг ее интересов не ограничивался делами семейными. Она поддерживала дружеские отношения с артистами и художниками, и постепенно их с Саввой дом сделался одним из центров светской жизни. Морозов этому не мешал, но сам старался от суеты держаться подальше. Не менее активно, чем светскими приемами, Зинеда Григорьевна занималась благотворительностью. Жертвуя деньги на добрые дела, можно было и репутацию Морозовых поддержать, и сблизиться с великой княгиней Елизаветой Федоровной, что, конечно же, очень льстило самомнению Зинаиды Григорьевны. Сава Тимофеевич, как деловой человек, время ценил едва ли не выше денег, и потому требуемые суммы выделял с тем большим удовольствием, чем меньше времени отнимало обсуждение деталей. В наше время в России благотворительность используется главным образом для пиара – либо для оптимизации налогов, что и не мудрено, поскольку период первоначального накопления капитала подразумевает лишь один рефлекс – греби все под себя. Сто лет назад российские предприниматели, являясь богачами в третьем или четвертом поколении, лично для себя уже ни в чем не нуждались и, главное, осознавали, что быть сливками общества, не являясь при этом его частью, невозможно. То, что нынешние богачи иногда делают по расчету, прежние совершали по велению своего христианского долга или просто для души. Больницы и дома бесплатных квартир, школы и училища, богадельни и приюты для сирот строились на средства братьев Бахрушиных, купца Солдатенкова, банкира Рукавишникова, княгини Тенишевой, графа Шереметьева. Не стояли в стороне и Морозовы. На их пожертвования в одной только Москве были построены и открыты богадельня имени Морозова, детская больница имени Морозова, университетские клиники на Девичьем поле и городской родильный дом имени Морозова – институт лечения раковых опухолей при Московском университете. Мария Федоровна Морозова, после кончины Тимофея Савича, унаследовавшая основную часть его состояния, выделила средства на строительство лаборатории механической технологии волокнистых веществ Императорского технического училища, ныне Технический университет имени Баумана, и новых корпусов старой Катерининской больницы. Ее старший сын, Сергей Тимофеевич Морозов, основал в 1885 году музей кустарных изделий, для которого купил и специально переоборудовал здание в Леонтьевском переулке, где музей работает до сих пор. А Сава Тимофеевич вошел в историю как человек, без которого не смог бы существовать Московский художественный театр. О том, как Станиславский и Немирович Данченко 17 июня 1897 года засели едва ли не на сутки в ресторане «Славянский базар» и в итоге пришли к решению создать театр нового типа, слышали все. Очень многие знают, что настоящая фамилия Станиславского была Алексеев, и происходил он из купеческого рода. Мало кому известно, что Костя Алексеев и Савва Морозов учились в 4 московской гимназии, правда в разных классах, но все равно были знакомы с детства. Так или иначе, одним из первых, к кому основоположники обратились за финансовой поддержкой, оказался Сава Тимофеевич. Визит оказался удачным, Морозов выделил на проект 10 тысяч рублей. Дал бы и больше, если бы попросили, но его взнос и так стал самым крупным. Однако в тот момент ни просители, ни их меценат не могли даже представить, какая судьба ожидает проект и каких расходов он потребует. В отличие от Саввы Мамонтова, с юности самозабвенно влюбленного в искусство – Сава Морозов всю жизнь был технарем. Он прекрасно знал химию, физику и электротехнику, разбирался в финансах и механизмах, но вот театром и прочими художествами интересовался, как любой образованный человек того времени, и не больше. От чего же идея общедоступного театра так его захватила? Видимо, зерно упало на благодатную почву, На 37 седьмом году жизни Савва начал ощущать душевное беспокойство, словно потерял нечто очень важное. Дела мануфактуры увлекают его уже не так, как прежде. Самые острые проблемы решены, а то, что еще следовало бы сделать, от Саввы не зависит, поскольку 80% акций принадлежат его матери, а она не сторонница каких бы то ни было нововведений, особенно в социальном плане. Савва не более чем управляющий, очень хорошо оплачиваемый, но без права решающего голоса. Кроме того, начинает его угнетать и атмосфера в собственном доме. Савва женат почти 10 лет, и к супруге не то чтобы охладел, но как-то... Прежние темы для разговоров уже исчерпаны, а новых не возникло. То, что для Зинаиды – волшебный вихрь светских наслаждений, для Саввы – пустая трата времени. А дети, ну что дети, здоровые, слава Богу! Морозов, человек с широкой душой и ясной головой, в расцвете лет вынужден осознавать, что душу вложить ему не во что, да и для головы не находятся увлекательных задач, и он не знает, как с этим жить, но вдруг совершенно случайно находит отдушину, когда являются к нему два талантливых человека, одержимые идеей театра, какого прежде не бывало ни в России, ни в мире. Есть старая актерская байка не имеющая отношения к нашей истории, но способная легко объяснить, чем же этот новый театр так отличался от прежнего. У одного провинциального актера жила собачка. Обыкновенная дворняжка, но умная невероятно. Так считала вся труппа. И вот по какой причине. Собачонка беззвучно отсиживалась где-то за кулисами пока шла репетиция, но в первые же секунды после ее окончания мгновенно появлялась на сцене и с радостным лаем бросалась к хозяину. Вначале думали, что псина запомнила слова «закончили» или «всем спасибо», но даже когда условились этих слов не произносить, момент окончания репетиции собака все равно определяла безошибочно. Какими только уловками не пытались сбить ее с толку раззадоренные актеры. Ни на одну собачка не попалась. Лишь несколько лет спустя один заезжий столичный режиссер помог раскрыть тайну. Оказалось, пес ориентировался на манеру говорить. С окончанием репетиции актеры переставали играть и начинали разговаривать нормальными голосами. без патетики и клокочущих страстей, без фатовства и жеманства. Вот эту театральщину и хотел Станиславский изгнать с подмостков. Именно с ней он сражался своим сакраментальным неверию. Реформировать театр оказалось проще, чем изменить вкусы публики. Арендованный на деньги братьев Морозовых театр «Эрмитаж» в каретном ряду, стал свидетелем, если не провала, то явного недоумения, с которым восприняла московская публика постановки общедоступного театра. Из первых спектаклей разве что царь Федор Иванович имел некоторый успех, и то, вероятно, лишь потому, что там могло найтись место для царственных жестов и эффектных поз, милых сердцу тогдашнего зрителя. По итогам сезона бухгалтерский дефицит составил 46 тысяч рублей. Для справки. В те времена жалование квалифицированного фабричного рабочего составляло приблизительно 25-30 рублей в месяц. Положение было по свидетельству Станиславского катастрофическим. Сава Тимофеевич предложил долг погасить. и поевой взнос дублировать, что было и сделано. Как вы уже поняли, трудности театра проистекали не из того, что он оказался плох, просто язык его для тогдашней публики был непривычен. Старое содержание в новых формах обычно воспринимается с трудом, и лучшим решением для нового театра мог бы стать принципиально новый репертуар. В этом смысле вряд ли удалось бы найти что-то лучше Чайки с ее непрямолинейной драматургией, где отношения между людьми показаны как лабиринт, в котором прямых и безошибочных путей нет и быть не может, где сценические коллизии вызваны не борьбой главного героя с его антагонистом, а переплетением обстоятельств и воль всех участников драмы. Ведь каждый из них, как и в жизни это бывает, находится в состоянии конфликта с окружающим миром. Да, эта пьеса, по словам самого Чехова, написанная вопреки всем правилам драматического искусства, подходила идеально. Но два года назад в Александринке она уже потерпела фиаско. А Чехов живет в Ялте, у него обострение туберкулеза. и еще один провал может просто убить его. Однако вся труппа верит в успех, страшно жаждет его, и успех приходит.